Глава 9. Георгий вернулся в мультиверсум, где его ожидала команда, с одной стороны довольная победой, с другой опечаленная потерями. Георгий видел состояние команды, видел печаль операторов, поэтому решил начать с самой тяжелой миссии – проводить в последний путь боевых товарищей. Именно боевых товарищей. Они сражались на высшем энергетическом уровне с грозным противником, И победили. Его вибрации звучали мощно и торжественно. Воины, поздравляю вас с победой. К сожалению, победа далась нам нелегко. Мы потеряли боевых товарищей, которые закончили свое вечное существование для установления незыблемого порядка. Порядка, который является основой существования мультиверсума и находящихся в его составе универсумов. Мы будем помнить их вечно. Память о них будет всегда с нами. Командующий Ютол, который потерял хранителя вселенной Каниши и Ксора, после минутного молчания провибрировал. Георгий, неужели ничего нельзя сделать? Неужели нет способа их вернуть? Вопросы, заданные от самого сердца космического дьявола, которым он был долгое время, брали за душу. Но ответа на них не было. А отвечать надо. «Я не знаю такого способа, Ютал. Быть может, оператор высшего уровня Иерарх знает». Тот бросил энергетический взгляд на Георгия, понимая, что тот перебросил на него ответственность за неудобный ответ. Но не стал юлить, а ответил прямо. «Обладая колоссальным опытом и основываясь на нем, могу сказать определенно. выходных ситуаций не бывает. Пока я не знаю ответа на твой вопрос, Ютал» но уверен, что мы сможем найти решение и вернуть из небытия наших товарищей». «Сколько времени, по-твоему, придется ждать?» «Разве время имеет значение в таком вопросе?» «Как только найдем решение и способ вернуть из небытия, вернем». «Вот все, что я могу тебе ответить». Ютл посмотрел на Иерарха и проговорил. «Спасибо тебе, Иерарх, за надежду на их возвращение. Ты прав, в таких вопросах время не имеет значения». Георгий смотрел на иерарха и удивлялся его мудрости. «Вроде бы и не пообещал, но призрачную надежду на возвращение из небытия погибших товарищей посеял». Тишину нарушил Алекс, который наблюдал за происходящим и приходил к выводу, что нужно двигаться дальше. «Стиратель, мы победили и вернули беглецов в универсумы. Мультиверсум девственно чист. Что будем делать дальше? Есть какой-нибудь план или указание свыше?» Простой вопрос, над которым думал и сам Георгий, прозвучал из уст сына. «Нужно отвечать». Но что отвечать, он не знал. Поэтому ответил неожиданно. «Хороший вопрос, воин. Вот мы сейчас и поинтересуемся в высшей сущности мультиверсома. Что делать дальше?» Он провибрировал на открытой волне, обращаясь к непостижимому. «Непостижимый? Мы выполнили свое предназначение, очистили мультиверсом от беглецов. Что нам делать дальше?» Непостижимый наблюдал за стирателем и его командой. Видел, как все решилось неожиданно быстро. Да еще и удалось сохранить множество универсумов, вернув туда беглецов. Стиратель действительно выполнил свою задачу, но не погиб. И сейчас действительно встает вопрос. А что дальше? А что дальше, я не знаю. Думал, он такого никогда не было. Стиратель уничтожал какую-то часть беглецов, но потом погибал. Оставшиеся продолжали странствовать по мультиверсуму, к ним присоединялись другие беглецы, и когда их становилось слишком много, вновь появлялся стиратель, и начиналось все заново. А здесь полная, бесповоротная и окончательная победа. Какие есть варианты в дальнейшем существовании стирателя? Разве что предложить остаться и подождать, пока появятся новые беглецы. А что? Это выход. Стиратель. Я поздравляю тебя и твою команду с победой над беглецами. Прими мою благодарность за такое кардинальное решение вопроса. На долгие времена в мультиверсами установится порядок. Но рано или поздно опять кто-нибудь убежит, и снова потребуется твоя помощь. Предлагаю тебе и твоей команде пожить мультиверсами. Там, где захотите. Любой универсум к вашим услугам. Его вибрации смолкли. Георгий и команда осмысливали услышанное. Информация не очень понравилась. Непостижимый предлагал просто бездельничать мультиверсами. Непостижимый. Со всем уважением благодарю за помощь в моем становлении и становлении моей команды. Но твое предложение не может быть принято. Мы не можем существовать бесцельно. Ты говоришь о будущем, в которое включаются миллиарды лет. Непостижимый посчитал возможным его перебить. Он понимал, разговор поворачивался в опасное русло. «Стиратель, время для тебя и твоей команды не имеет значения, так что располагайтесь в универсуме с удобствами и отдыхайте». Непостижимый понимал, что такого понятия, как отдых, у операторов такого уровня нет. Но придумать ничего не мог, поэтому выдал банальность, на которую тут же ответил Георгий. «То есть ты, высшая сущность мультиверсума, «Предлагаешь нам отдохнуть где-нибудь на земле у теплого моря?» Звучал такой ответ издевательский. Назревал шуточный скандал. Непостижимый готовился ответить резко, но скандалу не суждено было случиться. Тенус наблюдал за проблемным мультиверсумом и видел необычность ситуации. Действительно, то, что произошло, не происходило никогда. И непостижимому простительна его растерянность. Однако дело даже не в этом. Стиратели его команды оказались очень эффективным инструментом борьбы с нарушителями порядка. Он бросил взгляд на гиперверсум. Очень хлопотное хозяйство. Приходилось корректировать не только мультиверсумы, но и иногда вмешиваться в дела вселенных. Как в этом случае удалось вырастить или создать блестящую команду, способную на многое? Тенус сомневался в том, кого сделать стирателем. Георгия или его сына Алекса? Георгий, конечно, не был высшей сущностью и даже не обладал возможностями операторов «Абсолюта», тогда как его сын прошел достойный путь и достиг уровня воина Абсолюта». Тенус боялся, что между отцом и сыном возникнет конфликт интересов. Один мог посчитать себя более достойным этой должности. Остановил свой выбор на отце, на Георгии, надеясь, что он сможет более мудро распорядиться предоставленными возможностями не опираясь на опыт операторов. «Стиратель — сущность неоднозначная. Что в ней скрыто, никто до конца не знает. Даже он — конечная сущность». Почему, пока не понимал. Ситуация в мультиверсами становилась тупиковой и грозила конфликтом. Настала пора вмешаться. Его вибрации достигли только непостижимого стирателя. Оба одновременно застыли в пространстве и времени. Просто «внимали». Не в силах сделать движение даже атомом своих сущностей. Оба поняли, с ними общается сущность высшего порядка. Непостижимый растерялся, а Георгий обрадовался. Такой контакт давал надежду на будущее. Хватит. Вы оба сделали то, что нужно сделать. Непостижимый стандартно, ну а ты стиратель с выдумкой. Теперь думаешь, что дальше? Именно так. «Здесь нас больше ничто не держит, разве что память о наших погибших товарищах». «Как же! Я наблюдал битву. Бывалый, как вы его называете, сущность очень сильная. За долгое время победил ни одного стирателя. Ты со своей командой с ним справились, поэтому достойны награды». Георгий не знал, кто с ним общается. «Понятно, что сущность высшего порядка, выше, чем непостижимый. Поэтому решил поинтересоваться». Позволь задать тебе вопрос. Задавай. Кто ты? Можешь обращаться ко мне по имени Тенус. Я высшая сущность и оперирую понятиями более высокого порядка. Множеством всех возможных реально существующих параллельных мультиверсумов и вселенных, включая тот, в котором вы сейчас находитесь. Я создаю гиперверсум и оперирую с бесчисленным количеством мультиверсумов как реально существующих, так и альтернативных, с альтернативными реальностями, параллельными вселенными или параллельными мирами. Георгий понимал, любая его мысль, любое движение элементарной частицы его сущности известны Тайносу, поэтому не стал тратить время, а задал прямой вопрос. «Великая честь слышать и общаться с тобой. Что нам делать дальше? Какие задания необходимо выполнить?» нас не ожидал такой постановки вопроса. Он думал, будет долгое общение, в котором придется разжевать и раскладывать все по полочкам. А здесь сразу понимание реалий. Похвально. Прежде чем мы займемся делами, предлагаю получить награду. Георгий было хотел отказаться, но не успел. Пространство вздрогнуло, подернуло с легкой энергетической рябью. И через мгновение успокоилась, проявив флот Табонов, Хранителя, Ксора Гелиуса и половину флота Дэна и Талиса. Георгий и вся команда в немом удивлении смотрели на это чудо, не понимая, как такое могло быть. Первым пришел в себя Логун и связался с БИС флота. Дарт, что случилось? Куда ты исчез? Последовала пауза, потом пришел удивительный по человеческим меркам ответ. — Командующий, я думал, вы погибли. Ютел, Дэн, Талис и другие командующие задавали такие же вопросы вернувшимся с того света и получали ответы, не отличающиеся от ответа Дарда. Ксор, и Хранитель Вселенной Каниши активно обменивались информацией и интересовались, что произошло. Складывалось впечатление, что все вернувшиеся оттуда страдают амнезией. Все, что касается событий, произошедших после их исчезновения, они не помнили. Теперь быстро восполняли этот пробел. Общение высших сущностей продолжалось, пока, наконец, в себя пришел непостижимый. Он анализировал и решил, что если ему позволено слушать их, то, видимо, позволено и участвовать в общении. Его вибрации прозвучали неожиданно. «Для меня великая честь — общение с высшей сущностью гиперверсума. Чем вызвана такая честь?» Непостижимый, ты достойно управляешь мультиверсумом. Но последнее время допустил множество утечек из вселенных, что создало ситуацию, грозящую перерасти в его неконтролируемую дестабилизацию. К чему могла привести такая дестабилизация? Вариантов два. Первый – к потере контроля над мультиверсумом. Второй вариант менее предпочтительный. Мультиверсум мог схлопнуться со всем содержимым. По сути, ничего необычного. Мультиверсумов в гиперверсуме великое множество. Одним больше, одним меньше значения, казалось бы, не имеет. На самом деле не все так просто. Коллапс мультиверсума и колоссальный выброс энергии при этом мог создать цепную реакцию, которая грозила гибели всего гиперверсума. Все объекты связаны между собой, и нарушение порядка ведет к разрушению созданного. Получается, что я не выполнил в полном объеме тех задач, которые должен был выполнить? Ты делал то, что должен. Спонтанность выхода операторов низшего уровня из вселенных не твоя вина. Здесь мешалась другая сила, которая действует и делает все, чтобы нарушить порядок. Имя ей – дестабилизация. Такая сущность находилась здесь среди других. Вы даже уничтожили малую ее часть». Но только малую часть, ибо она раскидана по всем мультиверсумам. И теперь она знает, что ей будет противостоять стиратель с командой. Тогда закономерен вопрос. Почему я не могу ее уничтожить в своем мультиверсуме, а ты в гиперверсуме? Вопрос верный. А ответ прост. Каждый должен заниматься своим делом. Мы управлять и корректировать свои направления. А вот что касается борьбы с дестабилизацией то это задача нашего нового оператора гиперверсума, имя которому — стиратель. Георгий встрепенулся. Речь зашла не только о нем, но и о его будущем, о будущем его миссии и миссии его команды. Поэтому решил, что настало пора вступить в беседу высших сущностей Непостижимого и Тенуса. Опасался, что нарушают порядок общения, но другого выхода не видел, поэтому провибрировал. Прошу простить, что вмешиваюсь в беседу высших сущностей. Но коли речь зашла обо мне, то позволю себе заметить, что я и моя команда готовы противостоять дестабилизации. Пользуясь случаем, благодарю тебя, Тенус, за то, что вернул наших боевых товарищей. Но почему они ничего не помнят о своей гибели? Прежде чем ответить, Тенус проанализировал вопрос стирателя и нашел его довольно банальным. Стирателю предстояло еще расти... Процесс становления продолжался. На самом деле стиратель знал ответ на свои вопросы, но не мог преодолеть барьеры прошлого существования. Они перекрывали каналы потоков чистой информации. «Нужно время для преодоления атовизмов прошлого», — ответил просто и понятно. «Я взял исчезнувших в битве бойцов из параллельной вселенной, и вот они здесь». «Тогда понятно». Они не такие, как те, кто погибли, не помнят последних моментов своей жизни. И только, стиратель, всего лишь один момент и все, остальное тебя устраивает? Напомню, физическая гибель не означает потеря информации о носителях. Ничто и никто не исчезает бесследно. Информационное поле помнит все. Кстати, если тебя не устраивают твои боевые товарищи, которые вернулись, то можешь сам отправить их обратно и создать с нуля. Создать тех, которые тебя устроят. Георгий почувствовал раздражение в вибрациях тенуса, не понимая, чем они вызваны. Скорее всего, его бестолковостью. Поэтому ответил примирительно. «Что ты? Нет, меня все устраивает. Ты высшая сущность, и то, что делаешь ты, лучше сделать никто не может. Из бесчисленного количества вариантов ты выбрал оптимальный». Поэтому прошу простить мой нелепый вопрос, вызванный исключительно любопытством. Тенусы и непостижимы слушали вибрации стирателя и понимали, что он прогрессирует по уровню, становясь уже выше непостижимого. Тут удивленно окинул его энергетическим взглядом, а Тенус продолжил беседу. Прощен, твое невежество допустимо, ибо твое прошлое не безупречно. Впрочем, как и твоей команды. Становление не закончено, и когда оно закончится, окончательно не знаю даже я. Но пора вернуться к тем вопросам, которые ты задал непостижимому и которые побудили меня к действию. На часть вопросов я ответил. На вторую, основную часть, отвечу так. Гиперверсум. Огромная система и требует постоянного внимания с моей стороны. Поэтому мне некогда отвлекаться на вопросы борьбы с дестабилизацией. «Теперь это задача твоя и команды». Георгий понимал всю серьезность ситуации. Вот прямо сейчас решалась его судьба и судьба команды. Теннус не спрашивал согласия, он ставил задачу. «Зачем ему спрашивать?» Стиратель только что сам предложил ему свои услуги. Впрочем, несколько опередив его, Тенуса вердикт. Ответил ожидаемо взвешенно. «Нужно время для понимания грандиозности задачи и изучения принципа действий дестабилизации. Но к выполнению задачи можем приступить немедленно». Тенус воспринял вибрации стирателя спокойно, понимая, что тот прав. «Нужно время. Прежде всего, на адаптацию к новым условиям». Поэтому ответил ожидаемо. «Время – то, чего у тебя много. Используй его с толком. Что касается дестабилизации, то ты начал ее изучать» и провел первый бой с ней, выиграв его. «Помни, это всего лишь первый бой. Впереди, возможно, тысячи битв, которые тебе придется вести в нескольких мультиверсумах одновременно. Ты, как и она, вскоре сможешь раскинуть свою сущность на весь гиперверсум, вплестись в его энергетическую структуру. Впрочем, ты и сейчас в нем находишься и уже приступил к выполнению предначертанного. Если в процессе адаптации и становления будут возникать вопросы, задавай». На них буду отвечать я, лично. Все высшие сущности мультиверсумов могут быть использованы тобой в борьбе с дестабилизацией как опосредованно, так и напрямую. То, что будешь делать ты, стиратель, не делал никто. Я понял задачу и постараюсь оправдать надежды, которые на меня возлагаются. На этом общение закончилось. Его выключили из информационного поля вибраций высших сущностей. Атенус смотрел на непостижимого и размышлял, что с ним делать. Оставить ему знания, которые он приобрел, или стереть? Чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону, решил задать вопрос. Непостижимый, как будешь дальше управлять мультиверсом с теми знаниями, которые я приобрел? Непостижимый понимал всю серьезность момента. Могло сложиться по-всякому. Память могли стереть, а могли и оставить. Все зависело от его ответа. Ему удалось заглянуть за пределы Мультиверсума, вернее, не так. Ему позволили заглянуть и понять, что он не конечный и постать в очереди операторов управления творением. Ответ построил для Тенуса неожиданно. Я удостоен великой чести прикоснуться к непознанному. Благодарю тебя за это. Благодарю за помощь, оказанную мне по урегулированию ситуации с беглецами и стабилизации Мультиверсума. Просьб у меня нет. «Желаний тоже. Продолжу заниматься предначертанным с удвоенной энергией, понимая, что я не один такой, и надо мной стоит сущность, которую я не могу подвести». Тенус посчитал такой ответ в высшей степени достойным и решил сделать исключение из правил, понимая, что такие исключения чреваты будущим проблемами. Но в этот раз варианты будущего просматривались хорошо и не сулили проблем. А вот польза от решения, которое он примет прямо сейчас, несомненная. Иного ответа я не ожидал. Оставляю тебе память обо всем произошедшем и об устройстве творения. Управляй. Твори. Более того, даю тебе возможность путешествовать по гиперверсуму и оказывать содействие стирателю. С тем, чтобы он задавал мне поменьше вопросов. Устраивает тебя такое будущее? Более чем устраивает. Благодарю тебя, Тенус. На этом общение закончилось окончательно.